Болан первым вышел на солнечный свет и зажмурился. Ирави с радостным криком кувыркнулась через голову и растянулась на траве. Запахи! Какие ароматы витали в воздухе! Это можно оценить только после двух недель кондиционированного воздуха подземной базы. Булан открыл глаза и огляделся. Юлин плела венок из цветов. Шина став на четвереньки, нюхала какую-то травку. Беруна выгуливала мелкого на тоненьком, тоньше нитке поводке. Можно было и без поводка. На ошейнике ящерки крепился крошечный радиомаячок, но Беруна боялась. Остальные девушки, по примеру Ирави, растянулись на траве. Булану тоже захотелось растянуться на траве, и положить голову на колени Илине. Но нужно было держать Марку. А может, не нужно. Он почти убедил себя, что не нужно, когда Илина, выглянув из-за дома, поманила его рукой. Обойдя дом, Булан взглянул на огороды. Бенедикт обучал свою девушку вскапывать грядки. Это был хороший повод, чтобы держать ее руки в своих. Хотя несколько мешала лопата. «Готова на что угодно спорить, они вместе». «То есть он ее трахнул», — уточнил Болон. Элина испепелила его взглядом. «Милая, разве я против? Теперь у них будет больше времени, чтобы заниматься нашими проблемами». «То есть как больше?» — удивилась Элина. «Но то время, которое посвящалось ухаживанию, освободилось». Девочка и так никуда от него не убежит. Хора, ты иногда бываешь такой занудой. Какая работа? У мальчика медовый месяц, это раз. А во-вторых, у них нет импринтинга. В мешалах, сама сказала, вмешалась в разговор элита. Как это нет? Кто вчера на уроке их стихи декламировал? Я запечатлела твой образ в сердце моем. Было? «Ну, хора, это же поэзия, образное мышление, симбиоз интеллекта и эмоционализма». «Если только образное», — протянул обиженный, но неубежденный Болон. «Погодь, а целоваться тогда зачем, а? Как там, твои губы слаще меда, та-та-та-та, та-та-та, утренние росы? Я сам видел, они целовались». Зачем обмениваться фермонами, если нет импринтинга, а?